Глава пятая. Предложение. Алекс и Конор с четырех лет не походили на близнецов. Примерно в этом возрасте Шарлотта перестала постоянно одевать их в одинаковую одежду, и с тех пор у каждого из них стали вырисовываться свои собственные характерные черты. Однако сейчас, сидя на диване со скрещенными на груди руками и буравя беднягу Боба сердитыми взглядами, они были похожи как две капли воды. — Ну, — начал Боб и заерзал на стуле напротив близнецов. — Ваша мама сказала, что она, наконец-то, рассказала вам о нас. С его стороны было очень смело начать разговор первым. — Ага, рассказала, — подтвердил Конор. Боб радостно кивнул, как будто услышал что-то хорошее. Близнецы даже глазом не моргнули, вид у них был устрашающий. «И извините, что цветы принесли к вам домой, их должны были доставить в больницу», — сказал Боб. «Да, не мешало бы», — процедила Алекс. «С тех пор, как Боб начал карьеру врача, он провел тысячи сложнейших операций, но разговор с детьми своей избранницы, которые сверлили его суровыми взглядами, оказался едва ли не самым тяжелым испытанием в жизни». — Я понимаю, почему вам так сложно смириться с этой новостью, — продолжил Боб. — Но это по-прежнему я, ребята. Я все тот же доктор Боб, который кучу раз с вами ужинал. Это я вожу вас на фильмы, которые не хочет смотреть ваша мама. Это я подарил вам Бастера. Просто так получилось, что я... «Встречаешься с нашей мамой?» — перебил его Конор. «Попытка хорошая. Но все, что ты тут перечислил, дело не помогает, а мы-то думали, что знаем тебя». «Боб, ты признаешь, что Бастер — это что-то вроде выкупа?» — спросила Алекс. «Алекс, а что такое выкуп?» — в переспросил Конор, не сводя взгляда с Боба. «Сделка такая», — объяснила «Алекс». В древности жених обещал отдать семье невесты дюжину верблюдов или чего-то другого, если ее за него выдадут. «Ясно», — кивнул Конор и обратился к Бобу. «Что? Наша мама дюжины верблюдов не стоит, а? Одну собаку подарил и дело в шляпе?» «Я не думаю, что дело в шляпе», — возразил Боб. «Пока нет». Алекс и Конор одновременно прищурились. Боб засунул руку в карман и вынул оттуда маленькую обитую бархатом коробочку. Всего мгновение близнецы недоумевали, что это такое, а когда сообразили, что в такую малюсенькую коробочку поместится только кольцо, до них дошло, что все это значит. «О, Боже!» — прошептала Алекс. «Да ладно!» — протянул Конор. А Боб смотрел на коробочку и улыбался. «Знаете, когда четыре года назад умерла моя жена, я думал, что никогда уже не буду счастлив. Каждый день я спасаю жизни, но очень долго мне казалось, что мою жизнь спасти уже невозможно, а потом я встретил вашу маму и понял, что ошибался». Алекс и Коннор покосились друг на друга, Боб впервые так расчувствовался при них, но они были благодарны ему за честность. «Я понимаю, что вы уже довольно давно встречаетесь, но для нас все это очень неожиданно», — призналась Алекс. «Мы только вчера вечером узнали», — добавил Конор. «Так что по нашим меркам вы встречаетесь всего один день. Ты уверен, что не торопишь события?» Полный любви взгляд Боба, устремленный на кольцо, — и его теплая улыбка говорили о том, что он уверен как никогда в жизни. «Я прожил уже немало лет, ребята, и понял, что такое случается очень редко. Если я не попрошу вашу маму быть со мной всю жизнь до самой смерти, то буду круглым дураком». Боб открыл коробочку и показал близнецам кольцо. Алекс ахнула. Она никогда не видела такого красивого колечка. На ободке из белого золота сверкали два больших бриллианта — голубой и розовый. Они переливались на свету, и в комнате в эту минуту будто заиграла музыка, но, разумеется, она звучала только у них в головах. «Я целый месяц искал подходящее кольцо», — сказал Боб. А когда увидел это, сразу понял, что оно то самое — Я подумал, что эти бриллианты будут напоминать ей о вас, как две стороны одной медали. У Алекс тут же навернулись слезы на глаза, а Конор покрепче скрестил руки. Это самые трогательные слова, которые я слышала, выдавила Алекс между всхлипами. «Не пытайся снова мне понравиться», — насупился Конор. Боб сел прямо, обрадовавшись, что разговор перетек в мирное русло. «Я не пытаюсь заменить вашего папу и не набиваюсь в новые отцы, но я прошу у вас разрешения сделать вашей маме предложение руки и сердца. Я не хочу его делать без вашего благословения». Блеснецы не верили своим ушам. Все это время они чувствовали себя пассажирами на семейном корабле, А теперь им позволяют встать у руля. «Нам нужно посвящаться, выпалил Конор. И не успела Алекс сообразить, что к чему, как брат утащил ее за собой на кухню. Несколько минут они просто стояли там и молча смотрели друг на друга. «Что думаешь?» — нарушила Алекс молчание. «Думаю, что все это очень неловко», — сказал Конор. «Даже хуже, чем в тот раз, когда я услышал, как вы с мамой говорите о лифчиках». Алекса закатила глаза и выглянула из кухни проверить, не слышен ли Бобу их разговор. «Честно говоря, я не думаю, что мы можем как-то этому помешать. Со стороны Боба было очень любезно сделать вид, будто мы что-то решаем, но ты сам слышал, что он сказал, и мама вчера тоже слышал, так что я не думаю, что их что-то остановит». Конор вздохнул и взъерошил рукой волосы. «Ты права!» но «Откуда мы знаем, согласится ли мама за него выйти? Может, у нее есть сомнения на этот счет?» «Какие еще сомнения?» — удивилась Алекс. «Она любит его, а он ее. Что ее остановит?» Конор отвел взгляд, не желая озвучивать свои мысли, но они думали об одном и том же. «Папа умер, Конор», — сказала Алекс. «И он не вернется, как бы мы этого не хотели». Алекс было тяжело высказываться так прямо, горькую правду обычно говорили взрослые, но поскольку никого из них рядом не было, ничего другого ей не оставалось. Коннор понимал, что она говорит не только за себя, но и за него. Алекс вообще обладал удивительной способностью говорить вслух то, о чем он не хотел думать. «Мама, столько всего для нас сделала!» Меньшее, что мы можем сделать для нее, это дать наше благословение, сказал Конор. Да, ты прав, кивнула Алекс. Вот и еще один поворот. Какой еще поворот? Переспросил Конор. Жизненный, вздохнула сестра. У нас их уже много было. Это точно. Уже пора бы нам выработать иммунитет. Иммунитет на жизнь?» — подняла брови Алекс. «Он хоть у кого-нибудь есть?» Коннор фыркнул и подбоченился. «Ну ладно, пусть женится на маме, но я все равно буду звать его доктор Боб». Близнецы вернулись в комнату. Боб в нетерпении встал со стула и посмотрел на них. «Ну, что?» затаив дыхание, спросил он. «Суд вынес свое решение», — торжественно произнес Конор. «Мы с Алекс решили, что ты можешь сделать предложение нашей маме». От радости Боб хлопнул в ладоши и даже прослезился. «Ребята, благодаря вам я самый счастливый человек на свете», — воскликнул Боб. «Спасибо! Обещаю, что буду заботиться о ней всю жизнь». Бастер тоже присоединился к их ликованию. Он гавкал и прыгал вокруг них, как заведенный. «А где ты сделаешь предложение?» — поинтересовалась Алекс. «Может, здесь, за ужином?» — задумался Боб. «Я закажу еду из ее любимого ресторана и устрою сюрприз, когда она вернется домой с работы». «А когда?» — спросил Конор. «Чем скорее, тем лучше», — сказал Боб. «В следующий четверг я свободен вечером, может, в этот день. У меня днем занятия, но к шести я буду дома», — кивнула Алекс. «Отлично! Тогда решено», — улыбнулся Боб. «Я сделаю предложение на следующей неделе в четверг в шесть вечера». Попрошу медсестер задержать Шарлотту, чтобы она не приехала домой раньше времени и не испортила себе сюрприз. Здорово, получится. Теперь близнецы ждали этого с нетерпением. Не самого предложения руки и сердца, просто им хотелось снова увидеть маму счастливой. «Слушай, Боб», — протянул Конор, — «а ты теперь к нам переедешь? Обычно, когда люди женятся, они живут вместе, по крайней мере... «Несколько первых месяцев?» «И правда», — сказала Алекс, — «где мы будем жить?» «У меня», — пожал плечами Боб. Незадолго до смерти моей жены мы с ней купили большой дом неподалеку отсюда. Хотели жить там с семьей. Здорово, если дом не будет стоять пустым». Близнецы оглядели свой маленький съемный дом. Им стало грустно от мысли, что придется отсюда уехать. За пару лет они к нему привыкли». «Странно будет снова переезжать», — сказал Алекс, — «но несложно. Мы же так и не распаковали все вещи». «У меня есть бассейн», — сказал Боб, чтобы немного подбодрить близнецов. Конор вытаращил глаза. «Так-так-так...» «Боб, ты бы здорово сэкономил время, если б сразу сказал про бассейн». Алекс закатила глаза, Боб тихо усмехнулся. «Теперь маме лучше соглашаться, а то я сильно расстроюсь», — заявил Конор. На следующей неделе близнецам было трудно сосредоточиться на учебе и делах. Впереди, будто страница, заложенная в книге закладкой, маячил четверг, который изменит их будущее. И чем меньше времени оставалось до этого дня, тем сильнее их снедало нетерпение». Алекс и Коннор и сами не понимали, почему так волнуются. В конце концов, это же не они собирались делать предложение. Но в некотором смысле, как бы странно это ни прозвучало, Боб собирался жениться и на них тоже. И несмотря на опасения по поводу предстоящих перемен, близнецы радовались тому, что Боб станет частью их семьи. Коннор с нетерпением ждал появления в семье еще одного мужчины – Ясное дело, он любил маму и сестру, но ему не хватало человека, который оценит его туалетный юмор. На уроке литературы он написал коротенький рассказ о семье троллей, в котором мама-тролль вышла замуж за Огра. Образы получились не самые лесные. Но, сочиняя историю, он немного успокоился, а на полях нарисовал небольшие наброски детей-троллей, которые получились очень похожими на него и Алекс. У девочки-тролля на голове даже красовался ободок перед рожками. Как-то раз после уроков Алекса заметила, что Коннор пишет свой рассказ. Она никогда не видела его таким сосредоточенным. «А что это такое?» – спросила она. «Да так ничего». Немного смутившись, пробормотал Конор. Он так и не рассказал сестре о разговоре с миссис Питерс. «Просто задание по писательскому мастерству для урока литературы». «Ой, здорово! Погоди, это что, я?» Алекс ткнул пальцем в рисунок на полях. «Да ну ты что!» — отмахнулся Конор. «С чего ты взяла?» «С того, что тут подписано, Алекс!» С обидой в голосе сердито воскликнул Алекс. «Это некрасиво, Конор! Тебе пять лет, что ли?» Конор поднял виноватый взгляд на сестру. «Я тебе не рассказал кое о чем», — признался он. «Я типа пишу о нас с тобой всякие истории на уроках литературы». «В смысле?» «О наших приключениях в сказочном мире», — пояснил Конор. «Получается, вроде неплохо. И именно поэтому миссис Питерс вызывала меня к себе, и очень понравились мои истории». И она предложила мне подумать о писательской карьере. Сказала, что у меня талант или тип того. Он умолк. Что думаешь? Алекс моргнула пару раз. Да это же просто здорово!» Воскликнула она, и Конор облегченно выдохнул. Чего ж ты раньше не сказал? Я боялся, тебе не понравится, что я рассказываю о наших приключениях, сказал Конор. У тебя же тоже есть на них авторские права. «Наоборот, мне нравится. Я считаю, что о них нужно рассказывать. Мы же столько всего повидали. Со многими познакомились. Нельзя держать это в тайне. Папа бы тобой очень гордился». Конор улыбнулся, а папе он не подумал. «Ты правда так думаешь?» «Конечно», — кивнула Алекс. «Он был бы очень рад, что одному из нас передался его талант сказителя. Я раньше пыталась сочинять или пересказывать историю, но у тебя это получается гораздо лучше». «У тебя есть чувство юмора, людям нравится тебя слушать». «Да ну чушь!» — пожал плечами Конор. «Ну ладно, спорить не буду». И он протянул ей стопку своих сказок. «Вот это о суде над Трикс, а это о том, как Трелл Белла освободила нас в обмен на поцелуй, вот бы стереть себе память. А это я написал первой, она об извилистом дереве». Но я боялся, что кто-нибудь посчитает это реальной историей, и поэтому переделал ее в сказку об извилистом жирафе. Полный бред, но ладно, я еще только учусь. «Это здорово, Конор», — сказал Алекс. «Правда здорово?» Конор расплылся в улыбке. Ей он доверял больше, чем миссис Питерс. Одобрение сестры означало, что он должен поверить в себя». Пролистывая Конорово творчество, Алекс улыбалась и смеялась, вспоминая те или иные события, на которых строился сюжет. Боже мой, Алекс оторвала взгляд от исписанных листов. Ее осенила неожиданная мысль. Боб, мы ему расскажем, расскажем правду про бабушку и папу. Конор не знал, что ответить. До сих пор это не приходило им на ум, как поделиться с Бобом самой большой семейной тайной. «А надо?» — задумался Коннор. «Пожалуй, да. А то вдруг бабушка заявится к нам домой вместе с эльфом или феей». Коннор уставился куда-то вдаль. «Черт, что у нас за семья такая? Ни у кого больше нет таких проблем, а у скелетов в шкафах крыльев». «Думаю, у него по-любому возникнут вопросы», — тяжело вздохнула Алекс. «Но теперь это не очень важно. Ни к чему говорить, что мы имеем какое-то отношение к другому миру, если мы никогда больше туда не вернемся». «Ну, значит, будем действовать по обстоятельствам», — сказал Конор. «Когда мы станем старше, неплохо будет иметь такую отмазку. Скажем Бобу, что отправляемся в сказочный мир, а сами свалим на тусовку». Алекс скинул голову и посмотрел на брата с любопытством. «Разве можно променять сказочный мир на какую-то тусовку?» Конор покачал головой. «Как же ему хотелось, чтобы сестра хоть раз думала, как нормальный подросток!» «Я вечно забываю, что в тринадцатилетней тебе живет восьмидесятилетняя старушенция», — сказал он. «Проехали!» Медленно, но верно, учебная неделя подходила к концу, и вот наступило замечательное утро четверга. Перед уходом в школу Алекс и Коннор крепко-крепко обняли маму на прощание, от чего то с подозрением подняла брови. В школе близнецам весь день казалось, что время тянется как резина. Каждые пять минут они смотрели на часы, но стрелка ползла очень медленно. Едва уроки закончились... Конор помчался домой, где встретился с Бобом и стал помогать ему с подготовкой к вечеру. Подстригая лужайку перед домом, он случайно заехал на соседский участок, а потом, по рассеянности, чуть не споткнулся о садового гнома. Алекс была вся как на иголках от нетерпения, поэтому без особого удовольствия отсидела занятия на курсах, а в поезде по дороге домой не стала, как обычно, спать, ей очень хотелось, чтобы вечер прошел идеально, и судя по тому, что она увидела дома, когда наконец-то до него добралась, их и правда ждал идеальный вечер. На кухонном столе, покрытом шелковой скатертью, в центре горели свечи. Рядом, ожидая своего часа, стояли бутылки с шампанским и сидром. В доме вкусно пахло едой, которую Боб заказал из любимого итальянского ресторана шарлотта Сам он надел красивый костюм и галстук, а коробочку с кольцом крепко сжимал в руке, будто боялся отпустить. Даже Конор принарядился» надел свою самую лучшую рубашку на пуговицах. Алекс попыталась повязать бантик на ошейник Бастера, но пес ей не позволил. Последние пару дней он вообще как-то странно себя вел. Сидел около входной двери и время от времени принимался на нее рычать. Близнецы подумали, что, наверное, соседи завели нового кота или собаке просто передалась их нервозность – Но, если не считать странного поведения Бастера, все шло по плану. Алекс побежала к себе в комнату и надела юбку и свой самый красивый ободок. В полшестого спустилась вниз и села за стол к Бобу и Конору. «Мама придет с минуты на минуту», — сказал Конор. «Закруглись с предложением по-быстренькому, Боб, а то я с голоду помираю». «Постараюсь», — усмехнулся Боб. Он все не отрывал взгляда от кольца. Конечно, близнецы радовались и волновались, но их чувства даже рядом не стояли с тем, что испытывал Боб. Они с нетерпением ждали, когда Шарлотта войдет и увидит, что ее ждут. Алекс надеялась, что мама не станет плакать, а то и она сама расплачется, а Конор надеялся, что Алекс не будет плакать, а то и он сам расплачется, и тогда пиши пропало». К сожалению, Шарлотта опаздывала, так что им пришлось ждать. И они ждали, и ждали, и ждали. Прошло больше часа с того времени, как она должна была вернуться домой. «Может, позвонить ей?» — напряженно предложил Конор. «Нет, не надо», — помотала головой Алекс. «Она может догадаться». Но прошел еще час, и нетерпение ребят сменилось тревогой, Боб решил убрать еду, чтобы она не заветрилась. Наверное, медсестра Нэнси подошла к делу основательно и решила надолго задержать вашу маму, чтобы она не пришла домой слишком рано, — усмехнулся Боб. Но близнецы не засмеялись. В прошлый раз, когда они вот так же ждали одного из родителей, их папа погиб. «Я позвоню Нэнси», — через некоторое время сказал Боб и набрал номер своей коллеги. «Алло, Нэнси, привет, это Боб. Шарлотта уже ушла?» Алекс и Конор наклонились к трубке. Они плохо разбирали, что говорит Нэнси, но, кажется, ее голос звучал удивленно. «Ушла два часа назад, ты уверена?» «Она не появлялась дома». Ребята со страхом переглянулись. «Что-то случилось», — пробурмотала Алекс. «Я чувствую». «Мама никогда так не задерживается», — сказал Конор, качая головой. «Ладно, спасибо, Нэнси. Попробую ей позвонить», — проговорил Боб и повесил трубку, но тут же быстро набрал номер Шарлотты. Он старался не встречаться взглядом с близнецами, чтобы они не волновались еще сильнее. Боб несколько раз набрал номер, но дозвониться не смог. «Она не отвечает», — наконец сказал он. «Может, у нее появились какие-то срочные дела?» Алекс, взвинченная до предела, расплакалась. «Нужно звонить в полицию!» — воскликнула она. «Полиция ничего не станет делать, пока не пройдет 48 часов!» — покачал головой Боб. «Давайте не будем пока паниковать!» Конор выскочил из-за стола и принялся расхаживать по комнате. «Нельзя сидеть, сложа руки!» — проговорил он. «Я поеду искать ее на велосипеде!» — придумал Алекс. «Я с тобой!» «Не надо никуда идти!» Спокойно произнес Боб, хотя близнецы видели, что он нервничает не меньше, чем они. «Мы позвонили в больницу и на ее телефон. Давайте еще немного подождем, вдруг она перезвонит». Чем сильнее Алекс волновалась, тем быстрее бежали слезы по ее лицу, а не волноваться было невозможно, близнецы боялись, что история повторяется. Неожиданно Бастер принялся неистого лаять и, не сводя взгляды с двери, прыгать, царапать ее и громко рычать. Близнецы никогда не видели его в таком состоянии. Бастер, что такое? удивленно спросил Боб. Там кто-то за. Тут в дверь позвонили. Все, включая пса, замерли. И только когда позвонили во второй раз, они двинулись с места. Кто пришел так поздно? сказал Боб, направляясь к двери. Близнецы побежали за ним. Они почти хотели, чтобы он не открывал дверь. Кто бы это ни был, так поздно хорошие новости не приносят. Бастер снова залаял и запрыгал около двери. «Успокойся, Бастер», — сказал ему Боб. Пес отошел от двери и встал прямо перед близнецами, будто защищая их. Он был готов в любую секунду наброситься на незваного гостя, если тот ему не понравится. «Может, он чувствовал что-то?» что могут чувствовать только собаки». Боб обернулся к перепуганным близнецам. «Все будет хорошо, ребята», — спокойно проговорил он. «Что бы ни случилось, знайте, что все будет хорошо». Боб медленно открыл дверь и выглянул наружу. На пороге никого не было. «Эй!» «Никого и ничего». «Эй!» — снова позвал Боб. «Эй, есть тут кто?» «Схватить его!» В считанные секунды в дом вломился целый отряд солдат в серебряных доспехах. Один из них со всей силы отшвырнул Боба к стене. Алекс закричала. Конор схватил сестру за руку, и они попытались убежать в другой конец комнаты, но солдаты взяли их с Бастером в плотное кольцо. Их мечи были обнажены, а в руках они держали массивные щиты с выгравированными на них хрустальными туфельками. Близнецы сразу узнали солдат. Они были из прекрасного королевства. Но что они делали здесь? «Немедленно уберите руки!» — орал Боб, пытаясь вырваться из схватки солдата. «Не трогайте детей! Кто вы вообще такие?» «Мы окружили близнецов», — сказал стоящий ближе всех калькс солдат в открытую дверь. «Зовите фею крестную». Алекс и Коннор так быстро повернули друг к другу головы, что чуть не свернули себе шеи. «Фею крестную?» — хором воскликнули они. В дом стремительным шагом вошли два солдата, а за ними следовала их бабушка собственной персоной. «Бабушка?» — не веря своим глазам, махнули близнецы. Она совсем не изменилась с их последней встречи. На ней была та же длинная голубая, сверкающая звездочками мантия, волосы уложены в красивую прическу и украшены белыми цветами. Войдя в дом, она подняла свою хрустальную волшебную палочку. Близнецы еще не видели ее такой встревоженной. — О, слава богу! — сказала бабушка. Солдаты расступились, и она обняла Алекса Коннора. — Вы себе даже не представляете, как я рада вас видеть, — проговорила она, стискивая их в объятиях так крепко, что у них чуть ребра не затрещали. Близнецы не обняли ее в ответ. Они все еще не верили, что перед ними их бабушка. В головах у них крутилось столько вопросов, что они не могли сосредоточиться и спросили самое очевидное. — Бабушка, — выдавила Алекс, — это правда ты? — Где ты была, — проговорил Коннор. Бабушка с нежностью погладила их по лицам. «Простите, что меня так долго не было», — с горечью произнесла она. «Обещаю объяснить все попозже». Какое-то время она смотрела на внуков сквозь слезы. Они поняли, что она соскучилась по ним так же, как и они по ней. «Вы только посмотрите на себя. Оба выросли на пол головы с тех пор, как я вас видела», — улыбнулась бабушка. Тут в дверь вошел знакомый человек. Одет он был в ярко-желтый костюм, а его плечи и волосы, к удивлению Боба, полыхали самым настоящим огнем. Близнецы узнали его сразу. Это был Ксантус, единственный фей-мужчина из Совета фей. «Я проверил вокруг дома», — доложил Ксантус. «Все чисто». «Ксантус!» — воскликнула Алекс. «Что он тут делает?» Боб не оставлял попыток вырваться из рук солдата, который прижимал его к стене. «Что тут происходит?» — орал он. «Кто эти люди?» Бабушка подняла палочку и наставила ее на Боба. Ксантус направил на него несколько пальцев, и неожиданно всю его руку охватило пламя. Оба были готовы сражаться. «Вы знаете этого человека?» — спросил Ксантус-близнецов. «Да, это же доктор Боб», — сказал Коннор. «Не надо его поджигать. Он парень нашей мамы». «Парень?» — переспросила бабушка, опуская палочку. «Что ж, кажется, я отсутствовала гораздо дольше, чем думала». «Отпустите его», — приказал Ксантус, и пламя на руке угасло. Солдат сразу же отпустил Боба. «Это женщина...» «Ваша бабушка?» — спросил Боб Близнецов. «Она в цирке, что ли, работает или где? Зачем все эти фокусы и костюмы? Что такое цирк?» — поинтересовался Ксантус. Неуверенный, стоит ли обижаться. Алекс и Конор не знали, с чего начать рассказ. «Боб, это длинная история», — сказал Алекс. «Короче говоря, наша бабушка — золушкина фея крестная в сказочном мире», — выпалил Коннор. «Знаю, такое трудно переварить, так что не торопись, но, честное слово, больше секретов у нашей семьи нет». Боб переводил взгляд солдат на их бабушку, с бабушки на Ксантуса, и глаза его все сильнее вылезали из орбит. «Ага, ясно», — пробормотал он, не веря им до конца. Бабушка оглядела гостиную с очень обеспокоенным видом. «А где ваша мама?» — спросила она. «Мы не знаем», — вздохнул Конор. «Она должна была вернуться домой еще несколько часов назад», — добавила Алекс. «Бабушка, в чем дело? Ты знаешь, где мама?» Бабушка не отвечала, думая о чем-то своем. «Ба! Что происходит?» — требовательно спросила Алекс. «Алекс?» «Мы не видели тебя больше года, почему ты появилась тут ни с того, ни с сего? Ты должна нам сказать, в чем дело, где мама?» Бабушка переводила взгляд с Алекс на Коннора. «Дети, то, что я вам расскажу, может вас напугать», — произнесла она. «Но будьте сильными и поверьте, что этой проблемой занимаются опытные и подготовленные люди». Близнецы нетерпеливо кивнули. Любые новости лучше, чем совсем никаких. «Я думаю, что вашу маму похитили», — сообщила им бабушка. «Они ошиблись. Уж лучше никаких новостей, чем узнать такое».